Пестель на юге, Рылеев на севере, два Афея, два вождя российской вольности, а в середине множество бесчисленное малых сил. Нынче только дураки да подлецы в Бога веруют, как сказал мне один русский якобинец, девятнадцатилетний прапорщик.